الشيخ رحمه اللهговориت التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما واسع الخضر خضر الخروج عن شريعه موسى عليه السلام فهو كافر то есть тот кто считает что кому либо дозволено выходить за рамки шариата Мухаммада صلى الله عليه وسلم так же как было дозволено Хидру выйти за рамки Шариат Муса, шариатомуса является неверующим. Шейх Рахимулла привел этот накид, то есть этот пункт как опровержение суфистам. Так как суфисты Барклуфику утверждает, что если человек достигает какой-то степени в своей праведности, ему дозволено выходить из религии Мухаммада саллаллаху алейхи вассалями, и они говорят, что он освобождается. от тех требований которые требуют всевышний аллах панталя своих рабов то есть как молитва пост хадж, закят и так далее и тому подобное и приводят они в довод бара первая история хидер и говорят хидер вышел за рамки шариата муса алейсалям, и делал то что было недозволено в шариате мусы почему потому что он был такой благочестивый они его называют вали они его называют вали то есть приближенным ученые Делают им опровержение с нескольких сторон. А Мы всего лишь скажем о двух. Первое, Хидр, салям не был в Али приближенным. Хидр, салям был пророком. Потому что он сказал, «Вама фаальтуху ан амри». Когда он рассказал Мусе, салям то, что он сделал, он сказал, «Я это не от себя сделал». «Вама фаальтуан амри». То есть отсюда мы понимаем, что это он делал по приказу Всевышнего Аллаха. Вещь номер два, Барак, алейсалям, Муса, алей салям не был послан ко всем, Людям, которые жили на земле. Муса, алейсалям, был послан только к Бану-Исраиль. А Хидер не был из Бану-Исраиль. Поэтому Всевышний Аллах спа -на рассказал нам о том, что Он сказал, кауми кауми, лимату муна -анни «И вот сказал Муса своему народу, о мой народ, почему вы причиняете мне страдания?» Ведь вы знаете, что я послан к вам Аллахом. То есть, Муса, алиссалям, баракулуфикум, был послан к Бану Исраиля. А Хидр не был из Бану Исраэль. Как это может проявиться, кроме суфизма, в других формах? Допустим, одна женщина из России заявила, она была при родах, то есть, она рожала, и впала в клиническую смерть. Потом, когда она отошла, заявила, сказала, что кто-то к ней пришел, когда она была в таком глубоком сне, в клинической смерти, кто-то к ней пришел и показал ей ее место в раю. и она сказала: все, мне место в раю показано, я теперь не обязана молиться и оставила молитву. эта женщина барак считает, что ей дозволено выходить за рамки шариата Мухаммада. почему? потому что Пророк саллаллаху алейхи вассалям, приказал всем совершать пятикратную молитву. эта женщина является кафира, неверующая на Аль-Афа Другой довод Барак Луфикум Который они приводят Они говорят Всевышний Аллах сказал в Коране Ва Роббака «Хатта те кальятин» – поклоняйся своему Господу, пока к тебе не приходит ятин. И ятин – это, говорят они, степень праведности. То есть, когда человек достигнет такой степени праведности и будет во все верить без сомнения, вот это и есть ятин. Значит, поклоняться человек должен только до этой степени. им говорим им говорим, ла фалафи» – вы исказили Коран. Почему? Потому что вы его толкуете так, как его не толковали салифы. Шейху лислям ибн таймия Рахима Аллах передал иджма, единогласное мнение всей исламской общины, которая говорит о том, что в этом аяте под якин подразумевается смерть. Под якин подразумевается смерть. То есть поклоняйся твоему Господу, пока к тебе не придет смерть. Значит, Барак Лауфикум, девятый пункт, который привел шейх, является куфром биль иджма то есть по единогласному мнению это иджама барак аллаху фикум передали кади иат и шейху ислам ибн таймия рахимахуллаху тааля